Глава 19 Дидрик не клюнул на наживку и не пригласил Фрейю на ужин, когда она позвонила ему, чтобы сообщить о своем разговоре с бабушкой Сигги. Он также не предложил встретиться в баре и не дал никаких других намеков на то, что отвечает взаимностью на ее интерес. Это был удар, но вряд ли конец света. На самом деле, возможно, это было и к лучшему, поскольку она не могла принять приглашение на свидание в тот вечер или в любое другое время в ближайшем будущем. Из-за саги. Бальдор уговорил Фанни позволить ему остаться с дочерью еще немного. А это означало, что Фрей будет за нее в ответе, как только он вернется в приют. Ему приходилось ужинать между шестью и семью, и оставаться в помещении на ночь. Сага совсем не вписывалась в представление Фрей о романтическом вечере с жарким продолжением. Маленькая девочка, казалось, читала мысли Фреи, сидя рядом с ней на очередном высоком стульчике в очередном ресторане. Нахмурившись, она продолжала тыкать пальцем в маленькую тарелочку с томатным кетчупом. Сага была привередливым едаком. Фрея заранее приготовила для нее здоровую еду, но с тем же успехом она могла бы и не утруждать себя. Сага просто столкнула еду с подноса стульчика, в ожидающую вкусняшек пасть Молли. Затем, когда пришло время спать, девочка проголодалась, поэтому Фрее пришлось снова водить ее и пригласить на ужин. Она выбрала бургерную вопреки явному желанию матери Саги Фанни, которая хотела, чтобы ее дочь ела только натуральные продукты, желательно без сахара. Иногда, рассуждала Фрея, нужно нарушать правила. К тому же, пока девочка не начнет как следует говорить, ее мать ничего не узнает. А вероятность того, что сама Фанни забредет в бургерную, была примерно такой же, как вероятность того, что она станет защитником сборной Исландии по футболу. Это место было лишено всякого очарования. В одном углу располагалась игровая площадка, состоящая из большой пластиковой горки и ямы для шариков, размером едва ли с ванну. Эти предложения не привлекали собравшихся там в такой поздний час детей. Вместо этого они сидели со своими взрослыми спутниками, тупо глядя на игрушки, которые шли вместе с детской едой. Сага слезнула кетчуп с пальца и сунула его обратно в тарелку. «Ешь». Фрей взяла небольшой кусочек чего-то вроде курицы и поднесла его к губам Саги. Маленькая девочка отвернула голову. Попробуй обмакнуть это в кетчуп. Это может сработать. Фрея вздрогнула и подняла голову. Кто бы это мог быть, как не Хюльдер, вооруженный под носом с тем же самым барахлом, которое все еще лежало перед ней, завернутым гамбургер, чипсы и кола. Не возражаешь, если я к вам присоединюсь? Она едва могла сказать нет. Хюльдер протиснулся в кабинку и сел слишком близко, хотя места там было достаточно. Почувствовав его бедро своим, она не могла не насладиться теплом, которое он излучал. Она также была благодарна, что он, похоже, ни в малейшей степени не был шокирован, обнаружив ее здесь так поздно с сагой. Он был в гораздо лучшем настроении, чем ранее в интернате, предположительно потому, что Дидрика не было рядом. Хорошее настроение ему шло. Как продвигаются поиски матери Сеги? Фрея попробовала окунуть кусок курицы в кетчуп, как советовал Хюльдер. Сага, поддавшись на эту уловку, откусила кусочек, прожевала и проглотила. «Что-нибудь получается?» «Фух», – Хюльдер развернул свой бургер. «Могу ли я быть уверен, что ты ничего из этого никому не продублируешь?» «Конечно, ты же знаешь, что можешь». Фрайя отодвинула поднос. Она потеряла тот небольшой аппетит, который у нее был, и ей было гораздо интереснее услышать, что скажет Хюльдер. «Возможно, я могла бы помочь. Дай мне немного информации». На этот раз ни одна из улыбок не была искусственной или вымученной. Но сначала скажи, как тебе удалось узнать имена его родителей? Хюльдер откусил кусок бургера, одним махом расправившись с половиной, и запил его глотком колы, прежде чем ответить. В уголке рта у него остался кетчуп. «Извини, я не могу тебе этого сказать». «Я полагаю, из отделения скорой помощи». «Я не могу сказать». Он засунул Чипсину в рот. «Ты не единственная, кто умеет быть осторожным. Но могу сказать, что, похоже, она стала жертвой домашнего насилия, а еще она определенно беременна». Взгляд Фрей на секунду вернулся к саге, но она снова оглянулась. «Я уже слышала о жестоком мужа. На каком она сроке?» «Восемь месяцев». «О боже!» Фрей не знала, что сказать. Поскольку сама она никогда не была беременна, она не смогла бы пролить свет на вероятное психическое состояние женщины, если на это надеялся Хюльдер. Но, похоже, это было не то, чего он хотел. Ты знаешь что-нибудь о домашнем насилии? Немного, но достаточно, чтобы понимать, что это очень сложно. Тебе, наверное, интересно, почему такие женщины, как она, просто не бросают своих жестоких партнеров. Хюльдер снова атаковал свой бургер, не оставив ничего, кроме одного кусочка. Неплохо, целый бургер за три укуса. «Ты знаешь женщин, которые оказались в такой же ситуации?» – спросил он. «Возможно, но если и знаю, то не в курсе. Жертвы склонны покрывать своего обидчика, независимо от их пола. На самом деле, это даже более распространено, когда жертвами становятся мужчины». Хюльдер что-то пробормотал, что Фрей приняла за сочувствие такому отношению. Он не был похож на человека, который расскажет обо всем, что с ним произошло, особенно если в драке с женщиной ему будет хуже. Не то чтобы это было характерно для такого большого и сильного парня, как он. Но четыре стены дома не были похожи на боксерский ринг, на котором человек, попавший в нокдаун, автоматически становится проигравшим. И дело было не только в физической силе. И хотя удары имели место, реальную ущерб могли нанести психические травмы, которые и определяли победителя. «Это грязно, Хюльдер. У меня нет большого опыта, но иногда мы занимаемся последствиями этих случаев в доме ребенка». И хотя мы не лечим взрослых, мы получаем представление о том, какой ад это создает из-за воздействия на детей. Я и сам имел некоторый опыт. Когда служил в обычной полиции, я сталкивался с несколькими случаями и, честно говоря, был чертовски рад, что они закончились. Это был настоящий кошмар, и наше вмешательство ни к чему не привело. Хюльдер сделал еще один глоток колы. Я помню одну женщину, которой мы убедили обвинить мужа в серии жестоких нападений в результате которых у нее были сломаны нос и скула. Трещина в черепе, отсутствовали два передних зуба. Но в день дачи показаний она отозвала заявление, пояснив, что с верхней полки шкафа на ее голову упала миска. Она сидела в зале суда с навсегда изуродованным лицом и лгала, чтобы защитить ублюдка, который это сделал. Подобного почти никогда не бывает с другими видами преступлений. Сага швырнула чипсину в голову Фреи, раздосадованная тем, что ее игнорируют. К сожалению, сначала она обмахнула ее в кетчуп, поэтому на светлых волосах Фреи осталась рыжая полоса. «Хочешь, я его слежу?» Хюльдер подмигнул Фреи. «Надо отдать ему должное. Он мог превратить все, что угодно, в попытку флирта». Вместо того, чтобы отвлечься, Фрея потянулась за салфеткой и, как могла, вытерла липкое пятно. «Как думаешь, за их исчезновение мог стоять отец Сиги?» Она надеялась, что он скажет «нет», но он кивнул. «Похоже на то. «Вы думаете, он убил ее?» Хотя ее инстинкт подсказывал ей, что это вполне вероятно, а Фрей молилась, чтобы он сказал «нет». «Ну, мы, конечно, просто не знаем, но боюсь, что это вполне вероятно. Другого объяснения придумать сложно. Но мы можем ошибаться. Не все соответствует этому сценарию». «Ой!» Фрей переключила свое внимание на сагу, чтобы ее снова не забросали едой. «Криминалисты искали кровь, но не нашли признаков сильной кровопотери». Под лиминолом место поиска осветилось, как рождественская елка, но тут и там оказались только небольшие пятна крови, которые почти наверняка не были результатом одного и того же нападения. Мы пришли к выводу, что они, скорее всего, являются свидетельством длительного периода постоянного насилия. Почувствовав легкую тошноту, Фрея предложила Хюльдеру свой нетронутый бургер, и он с благодарностью принял его, дважды спросив, абсолютно ли она уверена. Затем она продолжила выпрашивать у него информацию. Неужели это увеличивает шансы на то, что она все еще жива? Знаешь, смерть не обязательно подразумевает повсюду разбрызганную кровь. Ее могли задушить, или утопить в ванне, или нанести удар, вызвавший смертельное внутреннее кровотечение, или комбинация всего вышеперечисленного. Фрея молча передала ему свои чипсы. Кровь. Сага нашла новое слово, которое пополнило ее ограниченный словарный запас: Мама, папа, Фрея, Молли сладкая, нет. Плохие, рации и теперь вот кровь. Что еще нужно человеку? Если бы ее мать спросила, Фрей заявила бы, что она пыталась сказать брат. Она поспешно обмакнула еще один кусочек заменителя курицы в томатный соус и сунула его в рот маленькой девочки в надежде, что та забудет это слово. Сейчас большой вопрос заключается в том, что именно связывает пару с владельцем квартиры, где был найден Сигги. Мы изучили каждый аспект их жизни, но у этих людей буквально нет ничего общего. Они не учились вместе в школе и не были соседями, когда были детьми. Как только она это сказала, Фрея поняла, насколько она была наивна. Конечно, полиция уже рассмотрела эти возможности. Но вместо того, чтобы ткнуть в это носом, Хюльдер просто сказал, «Нет, они разного возраста. Мать Сиги на два года моложе Хельги, а отец на год старше. Ни один из них не учился с ним в одном классе или даже в одной школе. Они выросли в разных частях города, поэтому не могли быть соседями в детстве или позже. Они никогда не работали в одних и тех же местах, не принадлежали к одним и тем же клубам и даже не ходили в один и тот же спортзал. Кажется, они живут в совершенно разных мирах. Хюльдер остановился, чтобы глотнуть колы. Но, конечно, где-то есть связь. Она могла быть и через третье лицо, но она определенно есть. Должна быть. Это то, что мы сейчас изучаем. «Жаль, что из-за визита китайского министра нам так не хватает кадров. Но завтра он, слава богу, поедет домой, и после этого у нас будет больше рабочей силы». Фрей было легче представить, как она в образе Рэмбо с пистолетом в руках преследует премьер-министра в самолете. «Итак, как ты думаешь, почему Сиги отвезли в квартиру?» «Наша лучшая теория на данный момент состоит в том, что отец Сиги, должно быть, оставил его там, чтобы убедиться, что его найдут». Но немыслимо, чтобы мальчик не узнал своего отца, даже если бы тот закрыл лицо. Поэтому мужчина, должно быть, попросил кого-то другого сделать это. В любом случае, эта теория, очевидно, основана на предположении, что отец был ответственен за убийство и Хельги, и матери Сигги. Тогда где он сейчас? Хюльдер пожал плечами и начал разворачивать вощенную бумагу от гамбургера Фреи. Твоя догадка так же хороша, как и моя. Он мог покончить с собой, сбежать за границу или укрыться здесь, в Исландии. Я надеюсь, что рано или поздно мы его найдем». Фрей поднесла к губам саги бумажный стаканчик с апельсиновым соком и наклонила его. Девочка сделала один глоток, но больше пить не стала. «Кровь», — объявила она. Вот и вся надежда Фрей на забывчивость саги. Она повернулась к Кюльдеру. «А что с самим мальчиком? Он останется с бабушкой или о нем позаботятся органы опеки?» «Боже, система бессердечна». «Возможно, но на самом деле это не так». Решение должно быть основано на тщательном рассмотрении. Его ситуация крайне необычна, и они никогда не отдадут такого маленького ребёнка кому-либо, кроме его родителей. Хюльдер, казалось, согласился с этим, по крайней мере, он не спорил. Далее она рассказала ему о своём разговоре с бабушкой мальчика, но Хюльдер, который, казалось, уже всё это слышал, просто кивал и использовал время, чтобы поесть. Единственной деталью, вызвавшей у него хоть малейший интерес, был ее рассказ о неудачном возвращении Лек на работу. Засунув в рот чипсы, он заметил, что при допросе в полиции этот вопрос не поднимался. Но узнав, что это произошло три с половиной года назад, он снова потерял интерес. Фрей больше нечего было рассказать. Вопросы тоже закончились. Без сомнения, они снова начнут лезть ей в голову, как только она останется одна. «Я могу спросить тебя о чем-то, не имеющем отношения к расследованию». «Конечно, спрашивай. Если хочешь знать, свободен ли я на выходных, ответ — да». Фрея улыбнулась. «На самом деле нет. Я хотела спросить, знаешь ли ты кого-нибудь, кто держит в Исландии змей в качестве домашних животных?» Хюльдер рассмеялся. «Именно поэтому я хочу пригласить тебя на свидание. Никто не сможет обвинить тебя в скучной предсказуемости, Фрея». Когда она проигнорировала это и просто подождала, пока он ответит, он сказал. «Конечно, знаю». При обысках домов мы сталкиваемся со всевозможными странными и удивительными существами, обычно в связи с наркотиками. Тарантулы, ящерицы, амфибии, змеи, и что угодно. Все они гуманно уничтожаются. Почему ты спрашиваешь? Оу, просто кто-то упомянул об этом на работе. Мне показалось это настолько невероятным, что я решила у тебя это уточнить. Она повернулась к Саге на случай, если покрасневшее лицо ее выдаст. Увидев, что с маленькой девочкой все в порядке, Фрей взяла салфетку и начала вытирать ей лицо, что было встречено негодованием. Бывали случаи, когда люди получали травмы, ну, например, укусы, или, может быть, кто-то был задушен удавом. Ты про это слышала? Когда Фрей издала уклончивый звук, Хюльдер ответил. Насколько мне известно, в Исландии ни на кого никогда не нападала змея. Но многие из них получили неприятную дозу сальмонеллы. Это распространенный побочный эффект содержания рептилий. Фрей почувствовала, что ее интерес к квартире быстро остывает. Понятно, спасибо. Пожалуйста, Хюльдер доял второй бургер. Скомкал обертки и ухмыльнулся саге. Я бы хотел пригласить вас на обед. Назовите день. Это очень любезно с твоей стороны, но нет, спасибо. Фрей потянулось за шапкой и пальто саги. Пришло время идти. Я говорил не с тобой, я говорил с ней. Хюльдер указал на сагу: Мы хорошие приятели. Более того, в ресторанах у нас одинаковые вкусы. Фрей улыбнулась: Да, действительно. «Нет, я серьезно, я приглашаю ее на ужин. А я представляю ее интересы. Она достаточно взрослая, чтобы говорить сама за себя, не так ли?» Хюльдер подмигнул Саге, которая выбрала этот момент, чтобы проверить, съедобна ли салфетка. Фрея вырвала ее из рук ребенка и сняла с языка клочья бумаги, которые Сага высунула, когда салфетка не прошла тест на вкус. «Ну что, Сага, хочешь на обед с Хюльдером?» — спросила она, уверенная, что ответ будет отрицательным. Сага на все отвечала «нет», даже когда она имела в виду «да». Сага нахмурилась, и Фрей повторила вопрос. «Сага, хочешь пойти поужинать с Хюльдером?» «Да. Ну, конечно. Новое слово в ее словаре. В самый неподходящий момент». «Видишь?» — Хюльдер подтолкнул Фрею. «Жаль, что тебе тоже придется пойти с нами. Она слишком молода, чтобы выходить на улицу без сопровождающего. Я буду на связи». Он взял поднос, попрощался и выскользнул из кабинки. Фрейс делал, потеряв дар речи, рядом со своей племянницей-предательницей. Пока она смотрела, как уходит Хюльдер, в ее голове прокручивались отрывки их совместной ночи. Воспоминания были смутными, поскольку в тот момент они оба были пьяны, но она все еще помнила, каким восхитительным он был в постели. Она встряхнулась, решительно отгоняя эту мысль. Очевидно, прошло слишком много времени. Одев Сагу в верхнюю одежду, Фрей взяла ее на руки и направилась к выходу. Когда они проходили мимо стойки, Фрей указала на подсвеченную фотографию мороженого на стене, над головами апатичных сотрудников. Идеальная возможность опробовать новое слово в арсенале маленькой девочки, ведь ей всегда хотелось мороженого. «Хочешь мороженого, Сага?» С тоской, глядя на картинку, Сага открыла рот и твердо произнесла «Нет».